Так все женятся. Так и я женился. И начался хваленый медовый месяц. Ведь название-то одно какое подлое. С злобой прошепел он. Я ходил раз в Париже по всем зрелищам и зашёл смотреть по вывеске «Женщину с бородой и водяную собаку». Оказалось, что это было больше ничего, как мужчина-декольте —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 Надо, чтобы супруги воспитали в себе этот порог, для того, чтобы получить от него наслаждение. «Как порог?» — сказал я. «Ведь вы говорите о самом естественном человеческом свойстве». «Естественном», — сказал он. «Естественном». «Нет, я скажу вам напротив, что я пришел к убеждению, что это не...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 и, трясясь всем телом, говорила, что она ни за что, ни за что, что она не может даже сказать того, чего он хотел от неё. Вы говорите «естественно». Естественно есть, и есть радостно, легко, приятно и не стыдно с самого начала. Здесь же и мерзко, и стыдно, и больно. Нет, это не естественно.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 «Проповедуй воздержание от деторождения во имя того, чтобы английским лордам всегда можно было обжираться». «Это можно». «Проповедуй воздержание от деторождения во имя того, чтобы больше было приятностей. «Это можно». А только о том, чтобы воздерживаться от деторождения во имя нравственности. «Батюшки, какой крик».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 Совершенно правы. Ну, а если есть цель жизни, то ясно, что жизнь должна прекратиться, когда достигнется цель. Так оно и выходит...